21. Тишина. Стрекот сверчков. Над головой, на полпути к звездам, как в начале времен, каркнула ночная птица. «И что случилось, когда вы вернулись?» «Уже поздно. Однако завтра». Он снова зажег лампу, отрегулировав фитиль, выпрямился. «Не стыдно вам ночевать у предателя Родины?» «Род человеческий вы не предали?» «Мы подошли к окнам его комнаты». «Род человеческий – ерунда. Главное – не изменить самому себе». «Но ведь Гитлер, к примеру, тоже себе не изменял». «Повернулся ко мне». «Верно, не изменял. Но миллионы немцев себе изменили. Вот в чем трагедия. Не в том, что одиночка осмелился стать проводником зла» а в том, что миллионы окружающих не осмелились принять сторону добра. Отведя меня в мою спальню, он зажег лампу и там. «Спокойной ночи, Николас!» «Спокойной ночи!» И... Но он вскинул руку, заставив меня замолчать и отметая возможные изъявление благодарности. Потом ушел. Вернувшись из ванной, я посмотрел на часы. Четверть первого. Я разделся, привернул фитиль, постоял у открытого окна. С какой-то помойки даже сейчас в безветрии шибало гнилью. Забравшись в постель, я принялся обдумывать поведение кончеса, Точнее, изумляться ему, ибо рассуждения мои то и дело заходили в тупик. Теперь он вроде казался более человечным, не столь непогрешимым, но впечатление от его рассказа портил некий привкус фарисейства. Расчетливая откровенность, не чета простодушной искренности. В самом его беспристрастии, что пристало скорее отношением романиста к персонажу, а не постаревшего, изменившегося человека к собственной, лично пережитой юности, была чрезмерная нарочитость. Рассказ напоминал биографию, а не автобиографию, за которую Кончис его выдавал. В нем проявлялось скрытое назидание, а нечестная исповедь. Конечно, что-то я из него вынес, не настолько же я самонадеян. Но как мог он рассчитывать на отклик, зная меня так мало? К чему все его усилия? А еще эти шаги, путаница загадочных знаков и событий, фото в кунсткамере, взгляды искоса. Алисон, девочка по имени Лилия, чьи волосы освещает солнце. Я погружался в сон. Это началось исподволь, как бред, неуловимо текуче. Мне показалось, что в спальне кончаса завели патефон. Я сел, приложил ухо к стене, вслушался. Соскочил с кровати, бросился к окну. Звук шел снаружи, с севера, с дальних холмов, в миле другой от виллы. Ни мерцания, ни внятного шороха, Лишь сверчки в саду, И едва различимый, как шум крови в ушах, Слабый рокот мужских голосов, Хор многих поющих глоток. Рыбаки, подумал я, но чего им надо в холмах? Пастухи, но те ходят в одиночку. Пение стало слышнее, Будто с той стороны подул ветер. Но ветра не было. Громче и снова тише. В какое-то безумное мгновение почудилось, что напев мне знаком. Но этого быть не могло. Вот он стих почти совсем заглох. Затем, непостижимо до оторопи, до жути, Звук вновь накатился, и сомнения рассеялись. Да, я знаю эту песню. Типперерии то ли по дальности расстояния, то ли потому, что пластинка, ведь это, конечно, пластинка, крутилась замедленной скоростью, да и тональность, кажется, была переврана. Мелодия лилась вяло, смутно, точно во сне, точно зарождалась у звезд и летела к моим ушам сквозь огромное пространство ночи и космоса. Я подошел к двери и открыл ее. Мне пришло в голову, что проигрыватель спрятан в комнате кончиса. Каким-то способом звук передается на динамик или динамики, установленные в холмах. Возможно, в кладовке как раз хранились генератор и радиодетали. Но в доме стояла абсолютная тишина. Закрыв дверь, я привалился к ней спиной. Голоса и мелодия слабо сочились из ночной глубины через лес, над домом, к морю. Вдруг я улыбнулся, ощутив комичность и дикий, нежный, трогательный лиризм ситуации. Видно, кончис сыграл эту замысловатую шутку, чтобы доставить мне удовольствие. Не ненавязчиво испытать мое чувство юмора, такт и сообразительность. К чему рыскать и выяснять, как он это устроил? Утром все откроется, само собой. Я должен вкушать наслаждение... Что ж, подойдем к окну. Хор стих, стал чуть слышен, зато невыносимо усилилось кое-что другое. Запах помойки, замеченный мной ранее. Теперь он превратился в зверскую вонь, насытившую стоячий воздух, в тошнотворную смесь гниющей плоти и экскрементов, столь густую, что пришлось зажать пальцами ноздри и дышать через рот. Между домиком и виллой была узкая щель. Я высунулся из окна. Казалось, источник зловония совсем рядом. Я не сомневался, что запах как-то связан с пением. Вспомнился труп в воронке. Но внизу все спокойно, ничего необычного. Пение слабело, прекратилось совсем. Через некоторое время стал ослабевать и запах. Я постоял еще минут 10-15. Навострив глаза и уши, все спокойно, в доме ни шороха, никто не поднимается по лестнице, не прикрывает за собой дверь. Стрекотали сверчки, мерцали звезды, будто и не случилось ничего. Я принюхался, вонь еще чувствовалась, но ее уже перекрывали стерильные запахи леса и морской воды. Но не почудилось же мне. Я не мог заснуть по меньшей мере час. Ничего не происходило, строить догадки не имело смысла. Я вступил в зону чуда.